Глава 29. Сквайр Гая вышел на крыльцо меньше, чем через минуту. Ирен даже не успела поговорить с мужчиной. Кроме того, она просто растерялась. Военный явно был не последним человеком в замке отца. Иначе его бы не отправили с таким поручением, а она просто не знала его. Почему-то ни разу он не попался на глаза им, когда они обходили с Питером замок. Она только и успела сказать: "Рада, что папенька помнит обо мне, но здесь увы всё не так, как обещал лорд Ричард". Сразу же после этих слов сквайр Гай подхватил капитана под руку и увёл в замок, предлагая отдохнуть с дороги. Ирен была уверена, что мужчина капитан. Солдаты были одеты гораздо проще и повели их не в замок, а в казармы. Ирен, отказавшись от прогулки, вернулась в покои переоделась, ждала. Вечером принесли подарки, которые передал ей отец. Большой тяжёлый том Свет истины. Местная Библия, написанная от руки не на бумаге, а на странном плотном материале, небольшой ларчик пряностей и красивый рулон густо-синего бархата. Всё. Ни встречи с капитаном, ни разговора больше не было. А самое неприятное, что даже её слуги не смогли узнать, куда делись приезжие. Дождавшись утра, сходила и помолилась публично за здравие лорда Ричарда, мужа и господина. Точно зная, что сквайр Гай сейчас завтракает без болеющих миссы и лорда, она отправилась в зал. Села на своё законное место, и хотя есть и не стала, но кашу себе положила. Так и возила ложкой в тарелке, разговаривая со сквайром. Уехали леди Рэн прямо с утра и уехали. Торопились очень. Лорд Берет ведь, кроме этого поручения, дал им ещё какие-то. Сквайр был совершенно невозмутим и говорил так уверенно, что Ирен сразу заподозрила ложь. Тащиться в пути более месяца для того, чтобы передать Библию идиотизм. Наверняка лорд Берет велел поговорить и узнать, как здесь живёт дочь скорее всего, не из большой любви, а именно потому, что хотел проследить, как выполняются договорённости. Вариантов у неё было немного. Или убили всех, но это вряд ли удалось бы сделать так, чтобы уж совсем никто не видел. Или же кинули в темницу. Тогда об этом точно знают солдаты. Но расспрашивать их страшно. Если поймут, что она не верит, могут и за неё взяться. Но говорил этот поступок ей только об одном: жить её не оставят. Скорее всего, ей дадут возможность доносить ребёнка, а потом уберут. Только сейчас до неё стала доходить такая простая истина. Иран вернулась в покои, ходила по комнате под встревоженным взглядом Анги и пыталась думать. Для них убийство это не то преступление, из за которого они жить не смогут. Если Ричард воевал, значит, убивал. И не один раз. Убить меня сейчас они поостерегутся, скрыть мою смерть будет невозможно. Значит, какое-то время я буду в безопасности. Но мне нужно бежать, это однозначно, и бежать нужно достаточно быстро. Верхом не смогу, просто не умею, пешком безнадёжно, пустят последу собак и найдут через час. Значит, или искать людей, кто поможет, пусть и за деньги, или Самое, пожалуй, странное, что паники или серьёзного страха она не ощущала. Хотя всю серьёзность угрозы понимала. Возможно, беременность защищала от нервного срыва. А может быть, она уже так вжилась в этот мир, что он перестал вызывать страх и отвраб. Решительно вышла из комнаты, с Анги, пошли со мной. Комнату старой марши искала долго. Пришлось расспрашивать прислугу. Травницы выделили отдельную коморку в полуподвале недалеко от кухни. Помещение мрачное, окно под сводчатым потолком затянуто какой-то мутной плёнкой, практически не пропускающей света. По стенам пучки трав и несколько полок с различными посудинами. И освещается всё, как водится, у колдовьей пламенем. Камин давал не слишком яркий свет, но разглядеть перетирающую что-то в ступке женщину Ирен смогла. Молча смотрела на неё, не понимая, друг она или враг, но так и не рискнула поверить, лорд её кормит. Марша, я хотела бы знать, как себя чувствует мой муж. Старуха приподнялась со скамьи, отвесила поклон и сказала: "Пока плохо, пресветлая леди". Зуд сильный, лорд нервничает и злится. Мазь не слишком помогает. Вот новую буду делать. И показала рукой на горшок с жиром. То, что любой жир способствует появлению рубцовой ткани, Рэн знала. И про себя от души пожелала, чтобы мисса вся покрылась рубцами. Ричарда такое, к сожалению, не слишком расстроит. А вот эта гадина пусть получит по полной. Ирен прошлась по комнате, с интересом разглядывая травы и косясь в кодилок, висящий над огнём. Варева пахла не слишком аппетитно, и она понадеялась, что больных заставят его пить. Слишком уж омерзительно эта парочка себя вела с ней. Расспрашивала Маршу про травы, какая и от чего. Задала вопрос: не заразились ли слуги? И между делом рассказал историю, что когда-то давно в замке папеньки слышал о том, что людям бывает не подходит климат. Я ведь Марша не слишком в болезнях разбираюсь. Но вот эта травница рассказывала, что сыпь по телу может от еды быть неподходящей, а может и от климата. Ну, конечно, я не скажу, правда ли это так. Она не в замке жила, нет. Это так давно было, что я даже не помню, откуда она появилась. Вроде бы кто-то из управляющих болел, задав ещё пару вопросов, она удалилась. Ей очень хотелось знать, как себя чувствует мисса, но спросить не решилась. Она жена, её интересует болезнь мужа, до прочих ей нет дела. Всё. Надо будет к вечеру отправить Мэтти погулять. Пусть расскажет, о чём сплетничают во дворе слуги. Больше всего Эра надеялась, что мисси не поменяет постельное бельё. Днём она читала Свет истины. Выяснилось, что читать она может, хоть и медленно, по слогам. Это её так обрадовало, что первые страницы она читала просто для удовольствия, и только потом стала обращать внимание на смысл записей. Нашла некоторые странные и любопытные строки. Пожалуй, это ей пригодится в будущем. Книга была такой тяжёлой, что держать её в руках было невозможно. Руки уставали очень быстро. Поэтому Иран заказала у плотника в замке нечто вроде пьедестра. Книгу она собиралась держать на виду. Пусть все знают, что леди молится с утра до вечера. Через два дня она отправилась за щенками. Малыши, почувствовав знакомый запах, Подползли к ней обессиленные от голода и жажды, пробовали лизать руки, пока она их собирала в корзину, дымка, как ей показалось, даже плакала. Принесла к себе, дала воды и небольшую порцию еды. Подождала пару часов, добавила ещё по паре ложек каши с мясом. Провозилась с ними до вечера. На удивление, к утру они скакали так, как будто их и не мучили двое суток. Вывела малышей на прогулку, а потом отмыла в корыте с тёплой водой. На душе немного полегчало. Всё же этот способ воспитания преданности в животных очень жёсткий, но и выбора у неё особенно не было. Лорд Ричард вышел из своей комнаты примерно через неделю. Ирен специально выбрала время для утренней прогулки так, чтобы увидеть мужа. Увиденное её порадовало. Лорд до сих пор почесывался. Руки были забинтованы, на морде местами красная сыпь. Ирен передала поводки Мэтти и присела на скамейку. Смотрела, как мальчишка учит щенков командам: "Сидеть" и "Ко мне". Замечала, что Черныш и работают честно. А вот Дымка пытается хитрить. Улыбнулась, пока они ещё милые и смешные эти детёныши. Но она прекрасно помнит, как выглядела мать Черныша Играя. машина, настоящая бойцовая машина, и пока что они единственная её защита, хотя ещё и слишком маленькая и слабая. Несколько раз Ирен замечала в окне вокнескваяга и не могла определить, случайно ли он оказывается во время её прогулок у окон или делает это целенаправленно. Но в такие дни она не только не подходила к Джейму, а старалась даже не здороваться с бегающими по двору слугами. Она подозревала, что ее уединение всего лишь фикция. Скорее всего, за ней приказано присматривать, и скорее всего, ни одному человеку. Возможно, что следят и за слугами. Как один из вариантов, она уже обдумывала возможность послать Ита на лорду Бериту, но решила, что это слишком рискованно поймают и его убьют, и ей не поздоровится. Мисса проболела значительно дольше лорда. Из своих покоев она не показывалась больше двух недель. К сожалению, через неделю у неё поменяли бельё. Анги как раз возвращалась из кухни и видела, как выносили корзину с грязным. А когда вышла, то явила миру забинтованную шею и руки и прекрасный гноящийся рубец на щеке. К за содеянное Иран не испытывала. Впрочем, она не испытывала и злорадства. Как-то очень быстро прошло у неё это чувство. Думая о пропавших солдатах лорда Берета, она всерьёз начала размышлять, что она может сделать для того, чтобы полностью устранить лорда и его миссу. Свой ребёнок был ей значительно дороже этих людей. Устранить нужно было так, чтобы даже тени сомнения в её невиновности не было. Заканчивался первый триместр беременности. Иногда она прямо физически ощущала, как истекает отведённое ей время. Ещё 6 месяцев, а потом от неё тихо избавиться. Возможно, когда посыльные не вернутся вовремя, Лорд Берет пришлёт ещё кого-то. Но надежда была не так уж и велика. Иран прекрасно понимала, что четверых людей могли убить по дороге. Местные дороги очень опасны. Ездить без страха могут только большие отряды. Ее муж, отправляясь в дорогу за ней, брал с собой больше 30 человек. Это даже странно, что лорд Берет отправил такой маленький отряд, но он вполне может решить, что они не доехали до замка Моронга. Потрясающую новость Анги принесла ей к вечеру выходного дня. В выходной на молитву ходили дважды. Утром, как обычно, а вечером по желанию. Ирен всегда посещала воскресную вечернюю службу, а вот лорд Ричард был на ней редким гостем. В этот раз однако он пришёл почти одновременно с ней. Кто знает, что он собирался просить у Бога, может быть, и смерти жены родами. Ирен было всё равно. А окончании службы она вышла в коридор и с удивлением заметила, что Анги нет. Это было странно, возможно, даже опасно. Анги всегда стояла в дверях вместе с простыми слугами и обязательно дожидалась свою леди. Ирен вообще старалась не ходить по замку без сопровождения. Потоптавшись немного у молельной комнаты, она дождалась, пока все разойдутся. Сняла факел со стены и отправилась к себе. Анги не было и там. Недоумевая и волнуясь, леди уже решила, что, пожалуй, стоит отправить на поиски Итана. Но это к счастью не понадобилось. Анги вошла в комнату с таким лицом, что Иран сразу же спросила: "Что случилось?"